Ах, мне надоело, ах, как я устал! Ленивая Мейзи капризно шептала. Я ногу на этом гнезде сидела. Какое противное и скучное дело. Ах, если себе я замену найду, то я на каникулы сразу уйду. Нет, я ни минуты бы здесь не сидела, когда бы замену себе приглядела. Тут Мейзи как раз увидала слона. «Ах, здравствуйте, Хортон!» — сказала она. «Я так отсидела всю левую ногу. Быть может, вы здесь посидите немного?» Слон Хортон ужасно смеялся в ответ. «Что вы! Нам не ведь ни перышка нет, ни крыльев, ни клюва. И, кроме того, яйцо так мало, я велик для него». «Ну да» вы довольно высокого роста. Но вам беспокоиться не о чем, просто садитесь. Хотя вы не так уж малы, но вы так любезны, нежны и милы, слон буркнул. Нет, нет, вы уж как-нибудь сами. Но птичка взмолилась к нему со слезами: "Пожалуйста, я ненадолго клянусь. Я слово даю вам, что скоро вернусь". — Ну что же, если так, то попробовать можно. Я буду сидеть на яйце осторожно, я буду стараться его не сломать. — До встречи, — пропила беспечная мать. Исследовав дерево, прежде всего слон Хортон подпорки нашел для него, чтобы дерево было надежно и прочно, ведь целая тона во мне, это точно. Потом осторожно, как тень, чуть дыша, Слон Хортон полез по стволу не спеша, Потом улыбнулся, вокруг поглядел И сел на гнездо, и сидел, и сидел, И днем он сидел, согревая яйцо, и ночью — И в югах листала в лицо, и молнии бились, и гром грохотал. «Погодка неважная», — слон бормотал. «Мне мокро, мне холодно, мне неприятно. Скорее бы Мейзи вернулся обратно». А Мейзи в то время на пальмовом пляже о бедном слоне и не вспомнила даже. Решила она, что теперь никому ее не заставить вернуться к нему. А слон между тем все сидел и сидел. Вот осень настала, и лес облетел, И снег появился, и высыпал град. На хоботе бедном сосульки висят, А слон все сидит и упрямо твердит. Яйцо не замерзнет, птенец победит. По-моему, мысль моя очень проста — Слон верен от хобота и до хвоста. И так он сидел без еды и без сна, Пока, наконец, не настала весна. Но новые беды с весной начались. Все звери лесные вокруг собрались, Кричали они, задыхаясь от смеха, Слон Хортон на дереве, что за потеха! Он, может, теперь и по небу летает, Ведь он себя, кажется, Птица седает, они убежали, а хортон остался. Он так бы сейчас по траве покатался, он так бы сейчас поиграл, побродил, но слон все сидел и упрямо твердил: По-моему, мысль моя очень проста. Слон верен от хобота и до хвоста. Какая беда впереди не случится? Что-то должно из яйца получиться. Но Хортон, бедняга, не знал ничего о том, что еще ожидало его. Пока он сидел, позабыв про покой, такой терпеливый, добрый такой, охотники медленно крались к гнезду, винтовки нацеливая на ходу. И Хортон увидел с гнезда своего три дула, направленных прямо в него. Бежал ли от страшной опасности слон? Нет, Хортон остался, не двинулся он, Не струсил слон Хортон и прочь не удрал. Он выпятил грудь и свой хобот задрал, И так на охотников смело глядел, Как будто бы этим сказать им хотел. «Стреляйте же! Я остаюсь до конца, Но я без тепла не оставлю яйца». По-моему, мысль моя очень проста. Слон верен от хобота и до хвоста. Но, стоя и глядя в немом изумлении, Они не стреляли к его удивлению. Смотрите, смотрите, они закричали. Такого нигде мы еще не встречали. На дереве слон, как забавно, как ново. Нет, просто неслыханно, честное слово. Не будем ее убивать, пощадим. И в цирк подороже его продадим. Тележку с канатами соорудили, И бедного Хортона там посадили. И хортон оставил родные места, Несчастные от хобота и до хвоста. И вверх по вершинам тележка ползла, И к самому небу тележка везла И стволы, и яйцо, и гнездо, и слона, И к самому морю спустилась она. И вот, помахав на прощание земле, Слон Хортон качается на корабле. Но гнездам, деревьям и даже слонам Не так уж привычно скакать по волнам, А шторм разгулялся и не проходил, И слон все сидел и устал отвердил. По-моему, мысль моя очень проста, Я гибну от хобота и до хвоста. И так две недели их волны швыряли. Но вот они к берегу снова пристали. Подъемного крана тугая стрела, Беднягу слона к небесам подняла, И ствол, и яйцо, и гнездо, и слона В Нью-Йоркском порту опустила она. И ствол, и яйцо, и гнездо, и слона Купила бродячая трупа одна. Уныло текла за недели и неделя, На хорты на разные люди глядели, В Чикаго, Вихайкине и Вашингтоне, В Сан-Поле, Даутони, Бостоне, И в Коломазово, и в Миннесоте Глядели в Канзасе, глядели в Дакоте, За несколько центов всегда и везде Смеялись над странным слоном на гнезде. А слон все грустил, Но с гнезда не сходил. В шатре цирковом он устал твердил, «По-моему, мысль моя очень проста. Слон верен от хобота и до хвоста». Но цирк, продолжая свой долгий вояж, Приехал однажды на Пальмовый пляж. И кто прилетел поглазить на слона? Бездельница Мейзи, конечно, она. Все так же лениво, все так же беспечно, Она о гнезде позабыла, конечно. И вдруг, увидав балаган в отдалении, вскричала «Ура! Поглядим представление!» И Мейзи бездельница вниз головой слетела с небес в балаган цирковой. «Ого! Что за встреча?» — она пропищала. «Мне кажется, я вас когда-то встречал Слон вздрогнул и вдруг стал белее, чем мел. Он что-то беглянке ответить хотел... Но треск скорлупы Баладан гласил, В ней кто-то царапался, что было сил. И тут у слона просветлело лицо. Он крикнул: Мое дорогое яйцо! Но пискал на Мейзе, — Неправда, ты лжешь. Ты слон, и на птицу ничуть не похож. И дерево это мое, и яйцо. Ты лжешь мне бессовестно прямо в лицо. И бедному Хортену стало не в С тяжелой душой он двинулся прочь. Но тут разломилась совсем скорлупа, И замерли мейзи, и слон, и толпа. Ведь то, что на свет из нее вылетало, Прилитливо хоботом длинным мотало, И хвостик слоновый, и уши, и кожа. Все страшно на Хортона было похоже. И люди вокруг головами качали, Они ликовали, смеялись, кричали, «Смотрите, ура! Новый вид! Слоноптица!» Но так и должно было это случиться. Весь молнии бились, и шторм бушевал, А Хортон сидел и яйцо согревал. И слон возвратился в родные места — Счастливые от хобота и до хвоста.